Полицейского словно взрывом подбросило, какой сильный был спазм. Он еще падал на землю, а я уже вскочил в машину и выжил газ. Очень, кстати, вовремя. Маскарад лопнул, как в приемной у Барнса. Толпа ринулась на меня со всех сторон. Одна женщина успела схватиться за дверцу и цеплялась футов 50, наверное, пока машина не набрала скорость. Обгоняя другие машины и уворачиваясь от встречных, я уже приготовился взлетать, но по-прежнему не хватало места. Впереди показался поворот. Я свернул налево, но сразу понял, что напрасно. Кроны деревьев почти смыкались над дорогой, и взлетать было негде. Следующая улица еще хуже. Пришлось сбросить скорость. Я все еще искал место пошире, чтобы взлететь, но теперь двигался не быстрее, чем разрешено в черте города. Волнение немного улеглось я вдруг сообразил, что меня никто не преследует. Тут же вспомнилось пребывание под хозяином. Паразиты ограничены возможностями своих носителей. Исключение составляет только их способность к прямому общению. Они видят лишь то, что видят люди, а информацию получают и передают посредством их же органов либо технических средств, что доступны людям. Вряд ли кто-то из паразитов на углу разыскивал именно мою машину. Скорее всего, о ней знал только тот, который оседлал полицейского, а с ним я уже разделался. Теперь, конечно, меня ищут остальные, но возможностей у них не больше, чем у их носителей. Следовательно, и думать о них можно не больше, чем о случайных очевидцах, иначе говоря, не принимать всерьез — скрылся и забыл. Однако у меня оставалось всего полчаса. И я, наконец, решил, что возьму с собой в качестве доказательства пленника. Человека, который был здесь под паразитом и может рассказать, что происходит в городе. Короче, нужно вывести живого носителя. Для этого надо его поймать, по возможности не причинив носителю вреда. Убить или убрать наездника и вывести человека в Вашингтон. Времени, чтобы тщательно планировать свои действия, не оставалось. Действовать нужно было на ходу. И едва я принял решение, на тротуаре впереди показался человек. Видимо, он возвращался домой к ужину. Я подъехал ближе и крикнул «Эй!». «Да». Человек остановился. «Я только что из мэрии», — сказал я. «Нет времени объяснять. Садись в машину, переговорим напрямую». «Из мэрии? О чем вы?» «Планы изменились. Не трать время. Садись». Человек попятился. Я вскочил и схватил его за пиджак на спине. Никакого результата. Под рубашкой лишь нормальная костлявая человеческая плоть. Но человек завопил. Я нырнул обратно в машину и рванул прочь. Отъехав на несколько кварталов, снизил скорость и задумался. Может, у меня нервы не в порядке? И титанцы уже мерещатся мне даже там, где их нет? чушь. Вспомнился старик, с его неукротимым пристрастием к фактам, ловушка на заставе, купальники, бассейн, полицейский у принта-автомата. Эти факты не вызывали у меня никаких сомнений. А последняя неудача говорила лишь о том, что мне случайно попался тот самый один из десяти, или какое у них тут соотношение, которого паразиты еще не захомутали. Я прибавил скорость и двинулся на поиски новой жертвы. Мужчина средних лет, поливающий из шланга лужайку. Выглядело это так естественно, что я чуть не проехал мимо. Однако времени оставалось совсем мало, и на нем был свитер с подозрительной выпуклостью на спине. Если бы я сразу заметил его жену на веранде, наверняка бы не остановился — она была в юбке и лифчике от купальника, понятное дело, без паразита. Когда я затормозил, мужчина поднял голову. — Я только что из мэрии, — Заученно повторил я, — нам нужно срочно переговорить напрямую. Садись. — Пойдем в дом, — ответил он, — в машине нас могут увидеть. Я хотел отказаться, но этот тип уже повернулся и пошел к дому. Когда я догнал его, он прошептал, — осторожно, женщина пока не с нами. — Твоя жена? — Да. Мы остановились на крыльце, и мужчина сказал, дорогая, это мистер О'Киф, нам нужно обсудить кое-какие дела, мы будем в кабинете. Хорошо, дорогой, ответила она с улыбкой. Добрый вечер, мистер О'Киф, душно сегодня, правда? Я согласился, и она снова занялась своим вязанием.